Антон Фарутин. Искупление. Глава первая. Тяжелый день. Когда Рони ухватился за стальную мачту антенны, она накренилась в сторону и со скрипом начала смещаться, унося его тело за пределы летающей платформы. Сильнейший боковой ветер бросил ему в лицо добрую пригоршню дождевых капель, а заодно растрепал русые волосы на давно не стриженной голове, от чего незадачливому вору пришлось громко вырыкнуть. Сдувая упавшие на глаза пряди Пальцы заскользили по влажной от тумана круглой поверхности И Ронни принялся лихорадочно перебирать ногами в воздухе Словно пытаясь таким образом нащупать точку опоры И изменить траекторию движения проклятой железяки, норовящей сбросить его в бездну Сумка, висящая на плече, была очень тяжелой И это следовало учесть до того, как прыгать через ограждение складов военной базы корпоратов Но если быть честным, Ронни был не из тех, кто все хорошо продумывает заранее Его изначальный план был довольно простым и изящным. Во всяком случае, таким он выглядел полчаса назад, когда, разгрузив очередную партию товара из Мидгарда, Ронни обратил внимание, что у охранников началась пересменка. Это давало ему отличный шанс оставаться на платформе корпоратов после отчаливания фронтеры небольшого транспортного дирижабля, доставившего продовольствие на одну из баз «Железного диктатора». Укрывшись за стопкой ящиков, Ронни из-под куска брезентовой ткани наблюдал за тем, как, обшитая стальными листьями фронтера, мягко отделилась от стыковочного механизма и начала расправлять свои ярко-оранжевые маневренные паруса. Словно огромные рыбьи плавники, телескопические мачты медленно вытягивались во все стороны, ощериваясь острыми ребрами титановых перекладин, между которыми были натянуты грисонитовые полотнища. Передние закрылки приняли положение «на взлёт». Позади кормовой рубки послышался нарастающий гул силовых установок, и фронтира на мгновение застыла в воздухе, словно решая, куда и направиться. Вскоре в боковых дюзах на миг промелькнули сиренево-голубые вспышки трипл-двигателей, и двухсотметровое судно, поймав попутный ветер, плавно заскользило в стороны всех дождевых облаков. Вот из-за этих-то трипл-двигателей все и случилось. Многотонные корабли и платформы корпоратов висели на заданной высоте в воздухе только благодаря гениальному изобретению, сделанному еще в самом начале потопа. Удерживая огромные суда на достаточном расстоянии от опасной водной поверхности, они позволяли кораблям парить в воздухе или дрейфовать, используя силу штормовых ветров. Если бы не они, то первым выжившим до сих пор приходилось бы применять паровые аэростаты. И кто знает, что случилось бы с Мидгардом за эти годы, если бы они до сих пор использовали исключительно силу пара? Можно было с уверенностью сказать, что появление тройпл двигателей спасло человечество и прекратило, или как минимум на время ослабило дикие войны, избавив людей от необходимости жестоко сражаться за немногочисленные доступные ресурсы. Иметь на корабле тройпл двигатель было роскошью и одновременно жизненной необходимостью. Можно сказать, они и были синонимом слова «жизнь» на Мидгарде. Одна беда – трипл-двигателем для работы были нужны энергетические ячейки, прозванные в народе гиперкубами за их форму. А гиперкубы были только у корпоратов. Впрочем, в сумке урона сейчас тоже покоились два гиперкуба, которые он украл с военного склада. И именно они своей непомерной тяжестью теперь тянули его к гибели. Мачта антенны, за которую он держался обеими руками, угрожающе изогнулась, словно рыболовное удильщо, и у Харона различила неприятный потрескивающий звук внутри полой трубки. Если он немедленно не выбросит светящиеся кубы, то рискует сорваться в пропасть и навеки исчезнуть из этого мира. Но когда его это останавливало? Лучше умереть богатым, чем вечно жить бедным. Когда металл с хрустом перегнулся пополам и надломился, Рон со свистом полетел вниз. Пролетев полтора десятка метров, он вдруг зацепился воротником своего кожаного жилета за какой-то крюк, и от резкого толчка его тело дернулось, а один из кубов выскользнул из сумки и, переливаясь искрящимися желто-розовыми гранями, кувыркаясь, полетел в бурлящую темноту под ногами. Чертыхнувшись и проклиная все на свете, Ронни быстро вскарабкался на парапет и поспешно заглянул в сумку. Второй наркокуб все еще покоился на дне, И его он точно не собирался терять. Наверху проявилась сирена и почти тут же по всему периметру многоярусной военной платформы зажглись красные огонки тревоги. Боже、вот、чёрт, как они узнали? Рон был искренне удивлен тому, что кто-то столь быстро заметил исчезновение топливных ячеек. Но голосу, прозвучавшему у него за спиной, он был удивлен еще больше. Каждый гиперкуб снабжен меткой радиомаяка. Это наш способ отслеживать перемещение кораблей в пространстве Миддларда. Голос принадлежал молодому солдату корпорации, который вскинул короткую винтовку, держал Рона на прицеле. Темные коротко стриженные волосы, острый взгляд карие глазы, гладко выбритое лицо и стройная фигура, облаченная в серую униформу. Судя по эмблеме на нарукавной нашивке, парень был пилотом, и только сейчас Роня обратил внимание, что упал на взлетную площадку рядом с ангарам. Со всех сторон его окружали ряды остроконечных стримерсов, небольших штурмовых кораблей, на которых корпораты патрулировали доступную им часть Медгарда. Да, иногда везение Рона обладало странным чувством юмора. Он не упал в бездну, зато свалился прямо на голову вооруженному часовому. Послышался отчетливый щелчок сброшенного предохранителя, и Рон, не изобразив широкую улыбку, принялся медленно поднимать руки вверх. «Что-то надо было определенно придумывать». Но это возможно, только пока плазменный излучатель не прожег в нем огромный дру. А я и не знал, что в них есть маячки. Глупо улыбаясь, произнес дикарь аккуратно пятясь назад вдоль невысокого борта платформы. Никто этого не знает. В этом весь смысл. Солдат был примерно одного с ним возраста, лет 28-30. Он был спокоен, аккуратно переступал ногами по убранной полу, сохраняя заученную боевую стойку и не сводя прицела с груди Рона. «Медленно положи сумку на пол», — приказал он. «Сумку? Ах, ты про это!» Глаза Ронни хаотично бегали по платформе, пытаясь зацепиться хоть за что-нибудь, что могло сейчас спасти незадачливого вора корпоративной собственности. В нагрудной рации пилота послышался треск помех, и чей-то искаженный статикой голос грубо произнес. «Кабрел Бойко, положите обстановку». «Я взял его, сэр. Держу на прицеле. Седьмой уровень. Ангар Сигма». Рация на мгновение смолкла, и тут же другой голос вклинился в радиоканал. «Будьте внимательны, Капрал. Вероятно, это член ядра. Он может быть вооружён и опасен стрелять на поражение». «Да, сэр, есть стрелять на поражение». Лицо Капрала стало ещё более сосредоточенным, и он мягко переступил своими подкованными штурмовыми ботинками по металлическому пулу. Ронни буквально сиял в ослепительной улыбке, Всячески стараясь своим видом показать, что имеет место какое-то страшное недоразумение. Какой хитро, друг. Я не вооружен и вообще. Я просто искал уборную, а когда вышел, то наша фронтера уже отчалила, и я собирался идти к коменданту. А тут вся эта тревога. Знаешь, кто угодно перепугается и наделает глупостей, когда у него под ухом проревет боевая сирена. Рон продолжал медленно пятиться в сторону, намереваясь скрыться за штабелями ящиков. с каким-то инвентарем и боеприпасами. «Сумка!» – требовательно произнес Капрал, не обращая внимания на пустую болтовню Рона. «А что сумка?» «Ах, сумка!» Ронни слегка приподнял лянку с правого плеча, словно давая понять, что готов неукоснительно повиноваться приказам. «Куда мне ее лучше поставить, друг?» «Туда!» Солдат махнул стволом чуть в сторону, указывая место на палубе, и этой секунды... Ронни было вполне достаточно. Дикарь резко бросился на Капрелла, сбив корпората с ног. Грянул мощный выстрел и сгусток раскаленной плазмы с шипением врезался в потолок взлетной палубы, рассыпая вокруг оранжевые искры расплавленного металла и оставляя на обшивке широкое черное пятно Гарри. От громкого звука урона заложило правое ухо, и он силы ударил рукой по винтовке. Оружие отлетело на несколько метров в сторону — проскользив по полу и уткнувшись дулом в посадочную опору ближайшего стримерса. Видимо, от удара в винтовке заклинило переключатель автоматического огня. Загрохотали выстрелы, и во все стороны веером полетели яркие лучи раскаленной плазмы. Они со свистом прошивали воздух, впечатывались в обшивку боевых кораблей и разносили в клочья стопки ящиков, прежде аккуратными прямоугольниками расставленные по палубе. Заскочив за опору истребителя, бывшие враги тут же вынуждены напряжались друг к другу, укрываясь от смертоносных залпов и продолжают навременно наносить друг другу удары. Ты что наделал, идиот? – пророрал капрал, пригибаясь и уворачиваясь от очередного выстрела. Причем тут я? Это твое оружие! Внезапно выстрелы смолкли, и молодые парни переглянулись. Рона толкнул от себя капрала и, вскочив на ноги, стремглав бросился к противоположному краю платформы. Под ногами ощутимо пробежала дрожь, и Дикарь понял, что корабль корпоратов пришел в движение. Под звуки сирен многотонная машина стремительно взмыла вверх, и Рони уже добежавший далее до ров ограждения вдруг замер, ухватившись за поручень. Облака рассступились, и он впервые в своей жизни увидел солнце. Оно было невероятным. Проведя всю свою жизнь в Мидгарде. В нижних слоях атмосферы, где небо всегда скрыто плотной завесой тумана и облаков, молодой дикарь был поражен открывшейся его взору картине маслянист-оранжевого закатного диска, который своими лучами окрасил окружающее пространство в цвета, для описания которых у Рона просто не было слов. Взглянув на свои руки, окрашенные в розоватый багрянец, он слегка пошевелил пальцами, наблюдая, как солнечный свет играет на них своими оттенками – «Никогда не видел солнца, чумазый?» Сзади послышался уже знакомый голос молодого капрала. «Ты упустил свой шанс. Хватит бегать. Повернись лицом и положи руки на затылок». Ронни медленно обернулся, нехотя отрывая взгляд от прекрасного зрелища облаков, кромки которых были окрашены позолоченной каймой солнца. На его лице все еще блуждала улыбка. Дуло пистолета смотрело прямо ему в голову. «Отойди от края, дурень!» «А то что?» С вызовом произнес дикарь и вдруг неожиданно перемахнул через край ограждения. Угнанная у корпоратов двухместная машина шла невероятно мягко и плавно, и Арун Невольно поразился тому, насколько сильно поведение стримерса отличалось от более привычных ему плаваний на неповоротливых грузовых фронтерах. Загнав судно в небольшой док у девятого причала «Синей птицы», Ронни накинул на него большой кусок пыльной ветоши и привалил сбоку несколько старых досок вперемешку ржавыми листами железа. Выйдя на палубу, он поправил на плече свою сумку и вгляделся в темноту за бортом. В его памяти все еще сияло яркое закатное солнце, и Рон поклялся себе, что приложит все усилия, чтобы увидеть его еще хотя бы раз. Вдохнув полной грудью соленого морского воздуха, который всегда особенно сильно ощущался на синей птице, он ухватился рукой за перила и взбежал по металлическим ступеням на уровень выше. Синяя птица в каком-то смысле была для него думом. После того, как он покинул храм, ему пришлось долгое время скитаться по разным платформам Медгарда в поисках работы и достойного применения своим силам. В новом мире молодой, амбициозный, склонный к авантюрам дикарь никому не был нужен. И только на этой платформе он обрел то, что, наверное, можно было считать спокойствием. Его кубрик располагался на шестом уровне нижней палубы, прямо позади машинного отделения. Мерный гул двигателей – И силовых установок не смолкал ни днем, ни ночью, наполняя крохотную каморку с подвесной кроватью шумом и заставляя вибрировать небольшой столик и единственную полку с книгами. Зато и очереди из желающих поселиться в таком месте не наблюдалось, и Рон с удовольствием наслаждался своим одиночеством. Несмотря на веселый характер, он любил уединение, и ему нравилось часами лежать в гамаке по суток муразу перечитывая наизусть известные ему книги. Читать его обучили в храме, и с тех пор страсть к старым книгам была для Оруна одним из главных удовольствий в жизни. При воспоминании о храме по лицу пробежала серая тем беспокойства и тревоги. А на душе заворачивалось неприятное чувство надвигающейся беды и сожаления. Надо было поторапливаться. Свернув за угольным складом налево, Рон натянул на голову капюшон, чтобы укрыться от возможных взоров случайных прохожих. Его светлая копна длинных прямых волос слишком сильно выделялась на фоне ночного неба. И, несмотря на отсутствие освещения в этой части синей птицы, кто-то вполне мог узнать его. Перейдя по перекидному мостику на соседнее судно, Рон двинулся на северо-запад. Синяя птица, как и большинство платформ Мидгарда, Представляло собой огромный конгломерат судов, пришвартованных друг к другу. Они парили в воздухе, слегка покачиваясь под порывами ветра, и мирно поскрипывали своими веревками, цепями и тросами. Когда-то давно, во времена диких войн, каждое из этих судов самостоятельно сражалось за свою свободу и независимость. Гаварные набеги на соседей, пиратские рейды, мимолетные союзы и предательство. Все это было страшным последствием оголтелых семилетних войн за ресурсы, еду и возможность выжить после потопа. В храме монахи часто рассказывали, что когда-то у людей был другой дом, который назывался земля. Что это такое? Ром представить себе никак не мог. Да и как можно себе представить, что где-то среди бескрайнего и бесконечного океана может быть суша? Суша? Слово-то какое смешное Мир, в котором люди жили на земле и ходили по ней ногами Был забавной сказкой, которой взрослые подчевали детей перед сном Перебираясь с одного корабля на другой Ронни скользил бесшумной тенью между множеством трапов, платформ и бесчисленных лесенок Несмотря на усталость и желание выспаться С каждым шагом он уходил все дальше от своего кубрика Там, в западной части Синей Птицы, находился Красный Город неблагоприятный район со множеством различных притонов и именно там Рон надеялся встретить старого проидоху Освальда, который мог достать что угодно или оказать ему пару сомнительных услуг. Миновав ворота западной границы, Рон вошел на территорию Красного города. Здесь процветали многочисленные горные заведения, кабаки и лавки, торгующие не самыми легальными товарами. Несмотря на частые рейды корпоратов. Красный город продолжал притягивать к себе сомнительную публику со всего Мидгарда. В последние годы жизнь на плавучих платформах стала многократно тяжелее, и Рон видел, что люди, потерявшие надежду на будущее в сумрачном мире, стали все чаще отрешаться от реальности, уходя с головой в похмельное забытие. Бар кузина Брунгильда располагался в самом конце торговой улицы. И толкнув его створки, Арун сразу же оказался в царстве кутежа и веселья. Плотная завеса сизого дыма покрывала своей пеленой всю верхнюю часть невысокого помещения, и Рони пришлось нагнуться, чтобы рассмотреть сквозь клубы курительной смеси присутствующих в таверне людей. За ближайшим столом десяток дикарей из Шайки, Фарадея резались в морской полтинник, и оттуда то и дело разносились гневные проклятия одних игроков. и радостные выкрики других. За следующим столом пара незнакомых бородатых мужиков в перепачканых сажей зеленых рубахах очагаров тихо перешуртовалась о чем-то своем. Судя по месту, которое они выбрали для беседы, речь могла идти о чем-то не хорошем и криминальном. При приближении Рона они смолкли, и тот, что был старше, бросил хмурый взгляд на парня. Ром поспешил отойти в сторону и быстро отвел взор. Получить под ребро пару ударов за точкой было сомнительным удовольствием. Усфальда он нашел в самом конце зала. Старый бродяга сидел за своим излюбленным угловым столиком и молча пил брагу из толстой оловянной кружки. Заметив Рона, седовласый мужик с раскраснявшимся широким лицом и фиолетовыми прожилками на щеках радостно улыбнулся. Оттерев жирные пальцы сардельки о грязную стеганую безрукавку, Он слегка приподнялся и тут же сгробастал гостя в свои крепкие объятия. «Рон, дружище, как я рад тебя видеть! Где же ты пропадал все это время?» «Привет, дядя Освальд! Вот, как видишь, зашел проведать старого лиса». Ронни с трудом выбрался из цепких объятий коренастого мужика и, коротко оглянувшись по сторонам, присел на лавку. «Так куда ж ты все-таки запропастился, а? Многие разыскивают тебя по всей синей птице». Ходили слухи, что ты на Саравак перебрался, а некоторые говорили, что вроде бы видели тебя на Фениксе. Было дело, пришлось немного побегать. Корпораты? Глаза Освальда тут же сощурились, и он быстро метнул взгляд в сторону входа в кабак. Не совсем. Уклончиво ответил Ронни тихим голосом, жестом призывая Освальда последовать его примеру. Затем он и вовсе перешёл на шёпот, предпочтя сменить скользкую тему. Слушай, а помнишь, я просил тебя достать мне бризер? Да, но ты мне так и не сказал, в чём дело. И потом, ты же можешь... Да к чёрту всё. О чём я с тобой разговариваю? Это строжайше запрещено корпорацией. Тише. Умоляю тебя, дядя Освальд, говори потише. Так ты можешь мне его дать или нет? Что ты задумала, Рун? Толстяк вопросительно кивнул, и глазки Освальда превратились в узкие щелки. «Ронни, ты ведь знаешь. Ты мне почти как сын. Расскажи, в чем дело?» «Не могу. Пока не могу. Но обещаю, когда все закончится, ты узнаешь об этом в числе первых». Освальд недовольно посмотрел на собеседника и слегка надулся обиженной его недоверием. Затем отхлебнул большую порцию браги. Крякнул и положил обе ладошки на стол. Его терзали сомнения. По барабане в пальцами после небольшой паузы он все же утвердительно кивнул головой. Дьявол с тобой. Сиди тут тихо и не высовывайся. Поешь пока. Мне нужно сходить в коптерку. Затем он повернулся к стойке и громко прокричал прямо в облако сизого дыма: Бруниш, чтоб тебя так. Принеси мне еще кружку своего поила. Когда скрипучая дверь закрылась за коренастым барыгой, Рун моментально подхватил пальцами пару жареных хлебных курок и с наслаждением засунул их себе за щеку. «О, синее небо! Как же давно он не ел нормальной пищи!» Прихлебывая брагу из принесенной Брунгильдой кружки, Рун с вожделением отправлял в рот кольца жареного лука и благодарил семь метров за такое райское угощение. Где-то за спиной... грянул очередной залп хохота, который, впрочем, тут же резко стих. Однако урчание желудка Рони уже перехватило управление над его поступками и мыслями. Приготовившись отправить в рот очередную корку, Рон внезапно ощутил чью-то ладонь на правом плече, которая крепко стиснула его своими пальцами. «Рони! Райт!» Собственной персоной. Голос был с явным акцентом. И Арун слишком хорошо знал, кому он принадлежал. Хлебный мякиш застрял у него в горле, а тишина в зале кузины Брунгильды стала настолько мёртвой, что ощутимо давила на уши. Медленно развернувшись, Рона видел довольное лицо Кадзу Мисору. Удля него расположились наёмники Якудза, а дядя Освальд с трясущимися от волнения руками стоял невдалеке от барной стойки. «Прости, Ронни, за твою голову была назначена большая награда». Дядя, брось удивляться, парень. Лицо миссуру источало искреннюю улыбку. Это правда жизни. Предать могут только самые близкие люди. Хотя лично я не люблю предателей в независимости от того, на кого они работают. Сегодня асфальт предал тебя, а завтра может предать кого-то из моих людей. Я «Я не господин Мисору, я бы никогда...» Договорить Освальд не успел. Остро оточенный клинок одного из якудза моментально вошел ему в горло, пропоров голову снизу вверх от гортани до самой макушки. Дядя замер с открытыми от изумления глазами и казалось, вот-вот что-то скажет. Однако стоило человеку в черном выдернуть свою короткую катану с квадратной гардой. Как тело с дыровяка... Замертво рухнула на пол без единого звука. Конечно, он никогда аболция никого не предаст. Мяко сказал миссору. Мертвецам это не свойственно. А теперь, мистер Райт, прислала вас определить рассказать мне, где вы изволили пропадать столько времени. Однако очень просу вас. Следите за своим языком. Вы ведь понимаете, а тем я. Катзамиссоро аккуратно присел на лавку напротив Рона и сдвинул со стола так и недопитую кружку Освальда. Его прямая осанка и пронзительный взгляд черных глаз выдавали в нем истинного бурендо. Я готов выплатить долг. Вместо объяснений тихо произнес Аром, перед мысльным взором которого еще стояло изумленное лицо дяди. Вот как? И тем за это хочешь расплатиться? Якудза со свистом извлекли свои короткие мечи, когда Рон сунул руку под стол, чтобы достать оттуда сумку. Ледяной металл одного из клинков недвусмысленно коснулся его шеи. Вот этим. Сумка с громким стуком легла на деревянную столешницу, и Кадзу слегка скосил взгляд в сторону, однако не притронувшись к ней. Один из его головорезов тут же резким движением сдернул материал в сторону, и обнаженный энергоблок засиял в темноте притона, освещая пространство вокруг мягким желтоватым светом. Гиперкуб. Утвердительно произнес Миссору, слегка кивнув головой в знак одобрения. Ты сумел обограть корпоратов? Это впечатляет. Предводитель Якудза лично завязал ткань сумки крепким узлом и передал ее одному из своих людей. Я не буду спрашивать, где ты достал это. Скажу так: ты выиграл себе еще немного времени. Немного времени? Но это же стоит целое состояние! Рум скочил со своего места и миссуру резко поднялся вслед за ним. Острая грань катана слегка чиркнула по шее Дикаря, и алая струйка теплой крови скатилась ему на грудь, словно предупреждая о том, что в следующий раз порез будет гораздо глубже. Видите ли, мистер Райт, за то время, что мы искали вас, набежали проценты, и потом за жизнь старого Ли стоит намного больше. Разве вы не согласны? Я мне больше нечем вам заплатить. Голосорона срывался от волнения и гнева. Не стоит недооценивать себя, мой друг. Начала положена неплохая. «Три дня!» Кадзе утвердительно кивнул, не спуская пронзительного взгляда собеседника. «Я даю вам ровно три дня. И на этот раз я не собираюсь разыскивать вас по всем платформам». Когда Якудзе Мисуру покинул притон, Рон тяжело выдохнул и провел ладонью по мокрой шее. Взглянув на перепачканные кровью пальцы, он выругался. «Я не могу. Все было напрасно. Он впустую рисковал сегодня своей жизнью, и проклятые бандиты снова оставили его в дураках. Какого чёрта? Он отдал им то, что стоило больше, чем целая Фронтера, а взамен выиграл для бедняги ли всего лишь три дополнительных дня. Что можно сделать за этот срок? Где он достанет средства, чтобы погасить проценты по долгу? Глядярон не переместился вниз. где в расползающейся луже тёмной крови лежало тело предавшего его Освальда. В левой руке мертвеца всё ещё был зажат принесённый им бризер. Когда Арун вернулся в ангар нижнего уровня, то сразу заметил, что около его стримерса уже успел кто-то побывать. Кань была сброшена в сторону, а возле одного из носовых стабилизаторов на полу валялись оставленные кем-то огромный молот и гидравлическая отвертка. Бросив беглый взгляд на половину открученной прибора, который теперь косо висел, удерживаемый лишь пучком силовых кабелей, Рон понял, что времени на раздумья больше нет. Если он задержится на синей птице еще хотя бы на полчаса, то, скорее всего, от корабля мало что останется, а он сам запросто может пойти на корм рыбам. повезло еще, что он вернулся в тот момент, когда дикари ушли за инструментами. Нравы обитателя нижних ярусов были довольно враждебными, и Рон здесь в авторитеты не входил. Да что уж там. Многие мечтали раскрыть ему голову или перерезать ему горло. И надо признаться, у них были веские основания для подобных чувств. «Оно отойди от машины!» — грозно проревел кто-то сзади, И Арун чудом успел увернуться от просвистевшего рядом с головой тяжелого гаечного ключа. Резко присев на корточки, Рони наут маш ударил нападавшего плоком в живот и тут же ловко вскочил на крыло машины, откинув колпак изстребителя. Он мигом заскочил внутрь, не желая испытывать судьбу и терять драгоценные секунды. Не тензурная брань еще летела в его адрес, когда он уже повернул ключ зажигания и втопил рукоятку до отказа. Стремер вспылыхнул огнями из дюса. И только когда жара волны прокатилась по узкому пространству дока, Арун понял, что этого не следовало делать в закрытом помещении. Бронированное стекло приняло на себя раскаленный поток воздуха, однако ящики, стоявшие на полу, моментально вспыхнули, и на стенах мгновенно запылали ярко-оранжевые языки пожара. Где-то в глубине ангара что-то громко побахнуло, и сверху на машину посыпались куски обгорелой обшивки. Лобовое стекло. Покрылась белесыми хлопьями пепла «Проклятье!» Ронни и сам удивился тому, что ему удалось устроить на нижней палубе В считанные секунды Но времени осознать это уже не было В следующий миг трипл-двигатель с громким хлопком Выплюнул его стримерс из дока И серые облака тут же окутали корабль со всех сторон Приспосабливаясь на ходу к управлению Рон ухватился за штурвал Ловко лавируя между пристыкованными вокруг летающего хаба кораблями Он и раньше-то не был здесь особо желанным гостем, а теперь ему придется избегать синей птицы минимум полгода. Выровняв корабль по тангажу, Арун быстро ввел в навигационный компьютер нужные ему координаты. Экран окрасился в розовый цвет, и в небольшом прямоугольнике возникло предупреждающее сообщение, которое портовая система начала дублировать противным женским голосом. «Внимание! Вы направляетесь в запретную зону! Внимание!» «Вы направляетесь в запретную зону. Внимание!» Рон наугад пощелкал разными переключателями, и когда звуковое оповещение стихло, довольно кивнул. Угнанный корабль ему явно нравился. Машина мягко пронеслась мимо сигнальных маячков станции и устремилась в ночное небо. Пока автопилот делал свою работу, у него было немного времени поразмыслить. Хотя, о чем тут думать? Выбор был невелик. уйти домой спать, оставив беднягу лин на растерзание, или украсть еще что-нибудь по требованию Якудза. На что он мог украсть для них? Где? Сегодняшний набег на платформу корпоратов был счастливой случайностью, но то же самое можно было сказать и обо всей его жизни. На экране все еще горела надпись: "Вы направляетесь в запретную зону", и маленькая точка отмечала приближение его корабля к периметру. Из двух вариантов он, кажется, уже выбрал третий, саморискованный и неразумный. Посмотрев на лежащие на соседнем кресле Бризер, Арон почувствовал, как слегка похолодели кончики его пальцев. Крепко сжимнув кулаки, он решился. Он пойдет на это. Дипдайв, штука сложная, но похоже, сейчас это был единственный выход. Не рискуя попасть на радары пограничных кораблей корпоратов. Ронни снизил высоту полета и теперь с замиранием сердца смотрел, как всего в нескольких десятках метров под ним вздымались гребни огромных морских волн. Стихия бушевалась здесь и днем, и ночью, не прекращая свою адскую работу ни на один миг. Да и не было тут никакого разделения на время суток. Из-за парникового эффекта солнечные лучи не достигали даже платформ Мидгарда, что уж говорить о морской пучине, которая лежала на добрые десятых километров ниже. Здесь всегда царила ночь, и кромешная тьма опутывала враждебную поверхность планеты, пронизываемую штормовыми ветрами. Внезапный удар по корпусу прервал его мысли, заставив цепиться в спинку кресла. Корпус корабля затрясло, и только тут Рон сообразил, что в ангаре ему открутили носовой стабилизатор, который, вероятнее всего, теперь оторвало потоком ветра. «Дьявол!» Машина резко клюнула носом, автопилот отрубился, Переидя на ручное управление, и Арон вновь схватился за штурвал. Компактный двухместный стримерс швырял из стороны в сторону, и он с трудом удерживал машину от вертикального пика, ежесекундно поглядывая на экран навигатора. До запретной зоны оставалось совсем немного, но похоже, он не дотянет. Но угад, крутя какие-то переключатели и хаотично щелкая тумблерами, Ром пытался привести тройной двигатель в парящий режим. По полу пробежала заметная дрожь от перегрузки двигателя. И выглянув в окно кабины, он с ужасом увидел прямо перед собой огромную волну, которая нависла над кораблем, рискуя сорваться вниз и поглотить его полностью. Рон яростно закричал и втопил педаль газа до отказа. Одновременно он нашел управление плазменной пушкой, и в тот миг, когда нос стримерса подлетал к вертикальной толще воды, резко выстрелил. Раскаленная плазма прожгла широкое кольцо в пучине, Выбросив широкие глубые пары, и в ту же секунду корабль стремительно пролетел прямо сквозь толщу волны цунами. А -а -а -а. Тяжелый выдох непроизвольно вырвался из легких Харуна, и на лице тут же возникла торжествующая улыбка. Да чёрт возьми, да, я лучший пилот Мидгарда! Буквально через мгновение освещение внутри кабины погасло, и пол начал уходить из-под его ног. Это могло означать только одно. Трипл-двигатель перегрелся и отключился, а стримерс, лишённый стабилизаторов, перешёл в вертикальной опеке. Когда корабль сорвался вниз, защитная автоматика уловила запредельную перегрузку системы и отстрелила спасательную капсулу в сторону. Увыкаясь по воздуху, юникордовый многогранник из закаленного стекла с шумным всплеском упал в воду и тут же закачался на высоких волнах. Едва придя в себя после такой кошмарной посадки, Рон с трудом попытался удержаться на ногах в качающейся кабине, которую волны словно соломинку нещадно швыряли из стороны в сторону. Это, конечно, лучше, чем пойти ко дну вместе с боевым кораблем. Ну а Рон хорошо понимал, что если останется внутри капсулы даже на несколько минут То морская болезнь скрутит его, превратив мозг в кисель Подхватив пролетавший по воздуху бризер Рон быстро одел его на голову и подтянул застежки Крепко сжимая зубами загубник Он резким движением кадыка заглотил тягучую жидкость Слегка поморщившись от неприятного комка колон вставшего в его горле Ничего, так и должно быть Скоро он свыкнется, и глотательный рефлекс постепенно притупится, уступая место новым ощущениям. Ронни нажал кнопку аварийного открытия капсулы, и прозрачная крышка тут же с шипением отошла в сторону. В следующее мгновение волны швырнули его наружу, и он почувствовал, как прохладная вода просачивается внутрь гидрокостюма. Обождав немного, Рон почувствовал, что вода, нагретая его телом, стала теплой, и нырнул вниз. Ронни. Поначалу уйти на глубину было трудно, и соленая вода стремилась вытолкнуть его тело обратно на поверхность. Но когда ему удалось заглубиться метров на десять, то качка стала не такой сильной, а давление толще воды сверху, наоборот, стало толкать его тело вниз. Ронни был снуфером. Одним из немногих молодых людей, которые получили в подарок от природы уникальную способность переносить высокое давление под водой. Этот феномен еще не был должным образом исследован, Но, вероятнее всего, снуферы были результатом антропогенеза, кардинально раздвигая в эволюции человеческих особей в условиях глобального затопления земного шара. Проще говоря, это был ответ природы на изменение внешних условий. По мнению Рона, принимая во внимание то, что человечество теперь ютилось на летающих платформах, было бы гораздо логичнее, если бы природа дала людям крылья. Но она почему-то подарила им жабры. Нет, конечно, никаких жабер у Снуферов не было. Во всяком случае, пока. И обходиться без бризеры аппарата, извлекающего кислород из воды, они совершенно не могли. Зато могли дышать особыми жидкостями на основе перфторана и переносить влияние глубины без особых последствий. В отличие от обычных людей, у Снуферов была особая пятая группа крови, которая не только идеально сочеталась с жидкостным дыханием. но и позволяла избежать любых видов азотного или кислородного оптимения. Иными словами, Рон мог опуститься почти на любую глубину и чувствовать себя там, как рыба в воде. Правда, по возвращении на поверхность его ждала довольно неприятная процедура возврата назад на воздушное дыхание. Но об этом сейчас думать совсем не хотелось. Ориентируясь на показания наручного микрокомпьютера, Арун сверился с компасом и проверил отметку глубины – двести метров. Он не знал, насколько далеко от запретной зоны разбился его корабль, а потому решил, что для надежности лучше уйти еще глубже. Достав из за спинного кармана своего жилета раскладную моналасту, Арун закрепил ее на ногах и проверил заряд батареи в двигателе. Как это часто бывало с ним в последнее время, индикатор едва светился тусклая желтой отметкой. Ну что ж. Придется поберечь энергию на обратный путь, а сейчас поработать ножками. Извиваясь всем корпусом, как дельфин, Ронни стремительно направился вниз и плыл так, пока компьютер не предупредил его звуковым сигналом о достижении отметки в полкилометра. Если он не ошибся с координатами, то этого должно быть достаточно. Сматриваясь в темноту, Ронн завис в толще воды и огляделся по сторонам. Все это время он специально не включал фонарик, чтобы дать возможность глазам адаптироваться к темноте. Вопреки расхожему мнению, она не была сплошной. Сквозь зеленую мглу просматривались более темные очертания пиков, и Снупфер уверенно поплыл к ним. Когда в самом начале диких войн на Земле началось затопление, многие люди не придали этому никакого значения. Говорят, люди тогда жили в особых конструкциях, которые они называли домами. Рон видел их на картинках в своих книгах. Они были похожи на современные платформы, только стояли почему-то вертикально. Когда первые города стали уходить под воду, энтузиасты начали строить воздушные шары и дирижабли. Над ними тогда все смеялись, но когда вода продолжила пребывать, стало не до смеха. Государства рассыпались, словно песчаные замки. Богатые люди принялись строить себе воздушные виллы. Военные корпорации стали строить привычные им боевые корабли. Первые полеты над затопленными странами носили развлекательный и увеселительный характер, ведь по прогнозам ученых и властей наводнение должно было носить временный характер. Однако, когда земля полностью скрылась в морских пучинах, сильно поредевшее человечество вдруг осознало, что возврата к привычной жизни больше не будет. Тогда-то и начались. Дикие войны за оставшиеся ресурсы, в которых каждый был сам за себя, и все были друг другу врагами. Чем больше поднимался уровень воды, тем менее доступными становились земные блага, и тем дороже они ценились. Внезапно выяснилось, что человечество смогло унести с собой в воздушный медгард лишь крохотную частичку знаний и еще меньше практических предметов, механизмов или устройств. Достать что-то из затопленных небоскребов было нереально, и некогда простые вещи народе вилки или механических часов стали на вес золота. Рон слышал, что так в древние времена говорили про какой-то желтый металл, но абсолютно не представлял себе, как простая железяка может цениться больше, чем, например, уцелевшая книга, кусок деревянной доски или предметы из стекла. С тех пор минуло тридцать лет. Уровень воды не снижался, и никто из жителей платформ не мог достичь подводных сокровищ. Никто, кроме снуферов. И именно из-за них корпорация объявила город вблизи «Синей птицы» запретной зоной для любых полетов. Аккуратно достав из кармана фонарик, Ронни подплыл к огромному прямоугольнику, маячившему черной громадой в водной толще. Ему повезло. Говорят, раньше такие строения называли «небоскребами». И теперь ему оставалось лишь найти вход в здание и посмотреть, что ценного в нем сохранилось. Тонкий луч света прорезал водную толщу и высветил большое овальное пятно на стене. Ром поводил фонариком вверх и вниз, пока наконец не обнаружил ряд черных прямоугольных отверстий. Это было плохим знаком. Искать надо было целые окна. Это давало шанс на то, что внутри мог остаться воздушный пузырь. а значит, какие-то предметы древности вполне могли сохраниться, не будучи поврежденными соленой водой. Вдруг в его горле запершило, и Арун резко закашлялся. Быстро посмотрев на показания Бризера, он вдруг понял, что дядя Освальд не просто предал его, выдав Якудза. Ну и, судя по всему, вовсе не собирался одалживать ему исправный Бризер. Очевидно, он предположил, что после встречи с Мисору Снуфера все равно ждала смерть. и поэтому принес ему незаправленный бризер. Просто, чтобы отвлечь его внимание. «Ах ты ж подлец какой!» Сейчас Арун на него злился даже больше, чем когда Бурюндоу пришли за ним в кузину Брунгильду. Инстинктивно постучав рукой по компактному баллону со смесью перфторана на груди, Арун понял, что комфортному плаванию пришел конец. С каждой минуты эффективность бризера будет снижаться, И спустя какое-то время он попросту перестанет доставлять добываемый кислород в клетки его организма. Такое было с ним впервые, и сколько у него осталось времени, он не знал. Однако явно следовало поторопиться. Внезапно сбоку промелькнула какая-то тень, и Арун решил, что у него все же начались галлюцинации. Он резко обернулся, помахивая своим аналастой, но в этот раз тень пронеслась уже слева. Это было что-то знакомое и вполне созидаемое. И、видение не могло быть столь реальным. Акулы. Да, очевидно, свет от его фонаря привлек их внимание и теперь сразу несколько крупных особей принялись кружить вокруг его здания. Они скрывались с одной стороны дома и почти тут же возникали с противоположной, выписывая широкие окружности. Оглядевшись по сторонам, Ронн увидел второе здание неподалеку. Оно было выше и отсюда казалось, что в нем еще есть целые стекла. Забыв об осторожности, Ронни решительно направился туда. Чем выше ему удастся подняться, тем надольше ему хватит дыхательной жидкости. И эта логика была сильнее опасности угодить в зубы свирепым хищникам. Активно работая всем телом, Ронн стремительно поплыл в сторону башни небоскреба. Впрочем, его расчет на то, что акулы им не заинтересуются, оказался крайне наивным. Перестав плавать возле затопленного здания, хищники образовали вокруг него плотное кольцо, и теперь с каждым кругом все больше сужали радиус. Одна из морских тварей выгнула свою спину дугой и слегка приподняв верхний плавник, вдруг стремительно ринулась прямо на человека, обнажив сотни остро за зубренных белоснежных резцов, крохотные черные глазки не мигая смотрели на свою жертву. Ирону пришлось давить кнопку электродвигателя, чтобы совершить резкий маневр в сторону в последнюю секунду. Ударная волна от пролетевшей мимо живой торпеды швырнула его в сторону, и только наличие у него широкой ласты помогло избавиться от попадания в моментально закрутившийся поток турбулентности. Метнувшись в сторону стены здания, Рон на ходу нацелился на узкий черный лаз в частично обрушившейся крыше. Он уже почти подплыл к нему, как вдруг сбоку мелькнула широкая раскрытая пасть, и Аррон зажмурился от ужаса. осознавая, что буквально через секунду смертоносная челюсть врага вопьётся в его тело и порвёт на куски. Ещё миг, и внезапно другая акула с силой толкнула своим телом первую прямо в округлый чёрный нос, сбив её траекторию. Ронни замер, ничего не понимая, и оторопела, глядя прямо перед собой, но тут же стал свидетелем яростной схватки двух хищников за будущую добычу. Акулы явно не любили друг друга. И одна не давала второй схватить его, приберегая лакомый беззащитный кусок свежего мяса для себя. Вода забурлила, когда к схватке двух акул присоединилась третья, кувыркаясь и выписывая немыслимые фигуры в воде. Хищники дрались между собой, и жестокая ярость их схватки нарастала с каждым мигом. Казалось, они позабыли о несчастном человеке, стараясь нанести как можно больше урона друг другу, дергаясь всем телом. Акулы бросались друг на друга, тараня своих товарок и расталкивая мощными корпусами соперников. В тусклом свете фонаря мелькали плавники и хвосты, чьи-то оскаленные челюсти и широкие щели жабер. Вскоре в воде появились первые клубы красной крови, и накал борьбы поднялся до немыслимого градуса. Не теряя времени, Ронни просунул в черную щель крышу обе руки и быстро втянул себя внутрь. Еще через секунду позади него раздался мощный удар. Эта одна из особей, отдурев от запаха крови, на полном ходу врезалась в узкий лаз. Проржавевшее железо сильно прогнулось, но не позволило челюстям ухватить человека. Прижавшись к дальней стене, Рун наблюдал за тем, как остроконечный нос раз за разом остервенело вонзался в брешь, нистово молотя по металлу. И с каждым таким ударом в голове все отчетливее проявлялась мысль, которую Снуфер предпочел бы отогнать от себя как можно дальше. «Снуфер» Он оказался запертым в ловушку. Когда первое цепенение прошло и готовая выпрыгнуть из груди сердца немного успокоилась, Арона смотрелся по сторонам. Перед ним было просторное купольное помещение чердака старого здания, сквозь мутную толщу воды и поднятую акулами с одной муть осадка. Луч фонаря выхватывал из темноты странные ажурные конструкции, пересекавшие большую комнату из конца в конец. Ухватившись рукой за ближайшую из них, Рон подтянулся и подплыл ближе к потолку, где вода была чуть прозрачнее. Справа от себя он увидел в полу лаз и черную винтовую лестницу за ним, идущую вниз. Акулы все еще дрались снаружи, периодически атакуя его укрытие, и было бы разумнее спуститься на уровень ниже. где в случае опасности Арун мог бы спрятаться за металлическим ограждением. Нырнув, он посветил на уходящие вниз ступеньки и затем решительно поплыл внутрь. Пространство снизу представляло собой подобие машинного отделения, однако Арун пока не понимал, что за механизм он видит перед собой. Огромные шестерни были надеты на толстые балки, цепи с противовесами уходили куда-то вниз через большое круглое отверстие в полу. а широкие деревянные балки, сколоченные крест-накрест, расходились на четыре стороны, практически утыкаясь своими концами в целые мутные стекла. Но самое интересное было на концах этих балок. Деревянные цилиндры с крупными шипами хитрым образом соединялись с массивными металлическими спицами замысловатого вида. Одна спица была тонкой и длинной, в то время как вторая была заметно толще и короче. а третья и вовсе напоминала Рону силуэт чайки, расправившей крылья. Все они вращались в разных направлениях, и по периметру круглого окна можно было различить еще полтора десятка таких же желтоватых полос, расставленных через равные промежутки. «Часы?» — догадался Ронни. «Сейчас таких нигде не делают, но в древности люди измеряли ход времени именно таким примитивным способом». Подплыя ближе... Арому взял саладонью за одну из тускло поблескивающих стрелок и потёр её. Свете фонаря металл отозвался ярким бликом, и тут же в голове возникла мысль, что может быть это и есть то самое пресловутое золото, которое так ценилось в прежние времена. Трудно сказать, на что этот кусок металла может сгодиться теперь, но такой артефакт вполне мог пригодиться мисс Ору, который слыл большим знатоком древнего антиквариата. Рон вставил фонарь в нагрудную проушину и обеими руками ухватился за витиеватую золотую стрелку. Она была надежно закреплена в самом центре конструкции, и ему пришлось упереться ногами в какую-то шестерню, чтобы с силой потянуть за нее. Деревянная оснастка часов, хоть и заметно подгнила в воде, но просто так сдаваться не собиралась. С тихим стоном дерево заскрипело по мере того, как Рон выдергал из него понравившийся предмет. Внезапно круглое окно в дребезги разлетелось на куски, и хищная морда акулы ворвалась внутрь часовой башни. Крушая все на своем пути, крупная черная тварь заметала среди механизмов и лесенок, и тяжелая деревянная балка свалилась на снег расцветки. Увлекая его за собой, она проломила некогда дощатое перегрытие, пронеслась через два пролета ограждений и с шумом врезалась в пол, придавив с собой Рона. Золоченая стрелка отлетела на несколько метров в сторону, упав на землю и подняв вверх целое облако вековой пыли. Обезумевшая акула напоролась на какой-то железный шип, и теперь из ее боков листала кровь. Она носилась вверх и вниз по широкой шахте в поисках выхода. Рони старался тихонько лежать и не шевелиться, чтобы не привлечь к себе ее внимание. Поглядывая по сторонам, он гонял в голове разные варианты того, как можно было бы незаметно выбраться из-за подножий. И тут вдруг увидел в противоположном конце зала фигуру еще одного человека. Призрак. Поначалу он даже слегка тряхнул головой, отгоняя наваждение. Но чем больше он вглядывался в силуэт, тем отчетливее видел, что фигура не была плодом его воображения. Девушка прикрыла глаза рукой, когда он посветил на нее фонариком, и тут же по ее лицу Арун понял, что она смотрит вовсе не на него, а на его золотую стрелку. Добыча лежала ровно посередине между ними, и Рон отчаянно замотал головой, давая понять, что никому ее не уступит. Акула вновь стремительно пронеслась между ними, подняв целый вихрь с баламученной пылью и заставляя плотнее прижаться к полу. Рон юрзал, стараясь поскорее выбраться из-под придавившей его балки, однако когда Ило сел, он не увидел ни девушки, ни золотой стрелки. Проклятие! Чертовка украла его добычу. И что самое плохое, он вновь почувствовал острый приступ кашля, заставивший его на этот раз согнуться почти пополам. Резкая, острая боль в легких обжигала ему дыхание, а из глаз выступили слезы. Стараясь отползти в какой-нибудь угол, Рун сквозь мутную пелену видел лишь мечущиеся по залу силуэты акулы. Застучав кулаком по баллону бризера, он попытался хоть как-то наладить подачу смеси в легкие. но понимал, что без кислорода его ждет скорая и мучительная смерть. Испытывая злобу и ненависть по отношению к незнакомке, укравшей его добычу, Арун чувствовал, как теряет силы. Время убивало его, и надо было решаться. Сил на преследование вора не было, и он втопил до отказа кнопку электродвигателя. Моторчик заурчал и потащил его вверх. Арун кое-как проплыл вдоль стены. Выскользнул в разбитое акулой окно и, закрыв глаза, стремительно полетел к поверхности. В этот миг он был готов ко всему на свете. Ему было плохо. Он чувствовал себя разбитым и подавленным не только физически, но и эмоционально. Сегодня все было против него, и этот день по праву можно было считать одним из худших в его жизни. И если сейчас на него нападут и растерзают акулы, то он не удивится. Это будет достойным финалом. тяжелого дня. Но акулы не стали преследовать его. Быть может, они попросту не заметили, как он ускользнул от них, а может, их больше привлекал запах крови раненой товарки, которая все еще неистово вставала внутри часовой башни. Так или иначе, но по мере приближения к поверхности Ром почувствовал себя чуть лучше. Снуферы не нуждались в декомпрессии в силу особенностей своего организма. На остатки расширяющегося кислорода в перфторановой жидкости немного привели его в чувство. Батарейка окончательно села примерно в полусотни метров от поверхности, и когда моторчик затих, Арун вяло повиливая своей ластой, поплыл к верху. Отсюда с глубины поверхность моря выглядела почти спокойной, но даже если это было не так, ему было все равно. Он нуждался в воздухе. Жаждал наполнить легкие и насладиться его вкусом. Вылетев наверх, он вначале подпрыгнул словно пробка, а затем закачался на высоких волнах. Шторм сместился куда-то в сторону, и Ром позволил себе вяло улыбнуться. Ему опять повезло, и он снова остался жив, несмотря ни на что. Внезапно тугая петля обвилась вокруг его тела, и он ощутил, как его выдергивают из воды словно рыбу. Пытаясь сорваться с крючка, Арун задергался, но крисонитовая лосо держала его прочно. Пролетев над поверхностью воды, он вдруг ударился обо что-то головой, а затем его силой дернули и он очутился на борту летающего корабля. Если это были якуды за мессору, то ему нечем было их порадовать. Однако, когда Рон разлепил глаза, то увидел перед собой вовсе не Бурендо и его сподручных. С нахмуренного лица на него смотрели черные глаза Капрала Олега Бойко. И этот взгляд не предвещал ничего хорошего. «Где мой стримерс?» Сходу резко спросил Капрал, для убедительности как следует встряхнув Ронни за мокрую одежду. «Я... я прибарковал его... на дне». Ронни натянуто улыбнулся, все еще не отойдя от происшествия с Бризером. «Но...» Он в полном порядке, клянусь тебе, ни единой царапинки. Боже, ты что утопил мой корабль? Понимаешь, он сам, <смех> в смысле, двигатель, он сам перегрелся и отключился. Ты перегрел двигатель? Но там же есть звуковое оповещение. Олег в ярости отбросил аруну на палубу и гневно посмотрел на глупо улыбающегося ему в ответ Дикаря. Я, кажется, отключил его. Ну, у них там такой противный голос, что я... Ты же сам знаешь, что ты сделал. Отключил. О, синее небо! Теперь меня точно разжалуют в суборды. Капрал устало всплеснул руками и машинально одернул свою идеально отутюженную серую униформу. Панура повесив голову, он плёхнулся в кресло пилота и привычным жестом сразу положил руки на штурвал. По его хмурому лицу и напряженному сопению было ясно, что по вине Аруна у солдата корпорации были большие неприятности. Немного придя в себя, Ром приподнялся на локти и осмотрелся по сторонам. На борту, кроме них, больше никого не было. Корабль стремительно набирал высоту и от крутого виража у Снуфера засосало под ложечкой. «Слушай, а куда мы летим?» — примирительно спросил Ронни. «На корону. нехотя буркнул в ответ молодой корпорат, стараясь не обращать внимания на то, как, слегка пошатываясь, Ром подошел к нему и прямо в мокрой одежде плюхнулся на соседнее кресло, забрызгав с собой часть приборной панели. «Станция «Корона»? Ничего себе! Это же летающая тюрьма корпоратов! Что ты там забыл, приятель? Сдам тебя флайт-коменданту». «Меня?» «Да ты что!» «Постой, дружище!» «Мы же напарники, так нельзя!» Однако... Капрал его не слушал. Ловким движением он застегнул на запястьях Арона наручники и, наступившись, резко потянул, что рвал на себя, стремительно разгоняя корабль до около звуковой скорости.